Как я родился, Как именно происходили мои роды, я не помню, но, сопоставив факты, будучи уже в сознательном возрасте, понял, что родила меня мама поздно в 35 лет. Ребенком я рос хилым. Родители, сколько возможно, долго, держали меня в вате. Но в 7 лет я, как и все советские дети, пошел в школу. Школа была совершенно беспощадна к слабому мальчику, с очень богатой, как говорили учителя фантазией. Физкультура, продленка, столовское питание и одноклассники, по большей части отпрыски пролетарских семей, не давали мне возможности жить той жизнью, какой должен жить семилетний мальчик. Отсутствие школьных друзей компенсировало моя богатая, как я уже упомянул, фантазия. Я бесконечно придумывал себе каких-то могущественных товарищей и родственников, разные похождения и приключения. Все это я важно рассказывал своим одноклассникам. Они внимали не дыша. Так прошел первый класс. Ко второму классу, однако, я не сумел предъявить ни одного доказательства дружбы с могущественными людьми, и пролетарские дети поняли, что я их дурю. Меня начали бить. Я принялся косить и всячески увиливать от школы. Несмотря на мать врача, которая беспощадно пресекала эти мои попытки, время от времени у меня это получалось. Похоже, все школьники знают этот способ нагнать себе температуру зажав градусник под мышкой нужно очень сильно напрячь все мышцы тела тогда минута через две ртутный столбик послушно подберется к отметке 37. а это значит домой чего это ты дрожишь в нас группу из пяти детей нацелился палец школьной фельдшерицы. ужасное косоглазие которым наградили ее то ли мама с папой то ли несчастный случай не позволял нам четко понять к кому именно она обращается. Ты ты? Палец фельдшерицы, покачиваясь, совершал медленные круги вдоль нашей жалкой кучки. Глаза ее при этом смотрели один в потолок, а второй в стену за нашими спинами. Глядеть на нее было больно. На глаза буквально наворачивали слезы. От натуги она всхрапывала и клонила в разные стороны голову, пытаясь с одной стороны самой получше разглядеть того, кому она взывала, а с другой сделать так, чтобы однозначно быть понятой нами, которую понимать ее, конечно, не хотели а просто всячески тянули время, только чтобы не возвращаться в класс. Наконец до меня дошло, что обращается фельдшерица ко мне. «Чего это ты дрожишь?» Дрожал я, как нетрудно догадаться, от натуги. Изо всех сил, напрягая свое хилое тонкое тело, я опросил у небес одного. «Домой, пожалуйста, домой!» «Ого-го!» Держа градусник перед собой, а голову повернув под немыслимым углом, она подсокала неровно накрашенными бугристыми губами. «Да у тебя же 38, Степанченко!» «Спасибо, Господи, или что там вместо тебя?» – прошептал я. Как можно быстро я рванул домой. Рвать, однако, было особенно некуда. Мой дом и школа стояли торец в торец. Нужно было всего-то пройти площадку перед школой, завернуть направо за столовую и преодолеть метров 50 по Кленовой аллее вдоль школы. Вот и четвертый подъезд. Мне нужно в первый. Эту дистанцию обычно я преодолевал минуты за две, не больше». Однако сегодня мне что-то не шлось. Таща на чего-то очень болящих плечах ранец, набитый свинцовыми чушками, я, словно фельдшерица, не мог собрать глаза в кучку. Перспектива все время менялась, и танцевали, плавали внизу чьи-то шагающие ноги в перевернутом бинокле. Наверху услышали мою просьбу. Я заболел скарлатиной. Целый месяц я лежал дома. То есть лежал я дней 10, а потом недели 3 просто спал до 11 смотрел по телевизору все подряд и ел всякое вкусное. Лечила меня моя мама. Лечение моей мамы отличалось необыкновенной категоричностью и прямотой. Сухой рукой, пахнущей духами, она трогала мой лоб. Не выдумывай, давай в школу. Никакие «ну, мам, ну, пожалуйста», на нее не действовали. Бывало и так, что она смотрела на меня секунды полторы и даже не трогая лоб, коротко командовала. «В постель. Ешь таблетку». До вечера. Целовала меня счастливого, кутавшегося в одеяло и уходила на работу. За день до моей выписки мама взяла меня к себе на работу. Это самая первая больница в своей жизни, которую я помню связана. Свои роды, как я уже сказал, и совершенно забыл. Мы долго ехали общественным транспортом. Больница начиналась постепенно, лестницей от дороги. Каждый второй встреченный нами человек уважительно здоровался с моей мамой, называя ее по имени и отчеству. С каждым десятым мама, остановившись, перекидывалась парой слов. Человек пять сказали, погладив меня по голове, что-то вроде «Какой славный мальчик! Ну, просто вылитая мама!». Один дядя, блестя глазами, даже присел передо мной на корточки и молча протянул ватрушку. На желтоватом рельефном твороге сверху ватрушки сидела пушистая снежинка. «Ешь», — сказала мама, — «мы уже пришли». Работала мама за высоким серым забором с колючей проволокой поверху. Судебно-психиатрическая экспертиза. Задрав голову, прочитал я небольшую серую табличку, пока мама о чем-то разговаривала с вооруженным военным стоявшим у входа. В этот день было много удивительного. Лаборатория. Странно пахнущее помещение, обильно заставленное стеклянными шкафами, заполненными опять-таки стеклом. Длинный желтый обрешоченный коридор, который я увидел мельком. Рабочее место мамы с цветами на подоконнике и со столом, покрытым куском глаза. Совершенно пустой квадратный внутренний двор, серьезные вооруженные дяди на каждом углу и, главное, ощущение полной отрезанности от мира. Его, несмотря на свой малый возраст, я помню совершенно отчетливо. И везде, всюду, перед нами открывались двери. Спадали любые запоры, и нас встречали почтительно и радостно. Я побывал в местах, в которые восьмилетний мальчик и думать не может попасть. Что мне теперь наш классный дебил ткач, у которого отец работал на МАЗе, или Квашненко, с мамой, работавшей в школьной теплице? Все эти привилегированные, почти небожители нашего второго класса В, всего лишь за один день утратили в моих глазах свой статус и престиж. В конце дня, задаренный сладостями и размягший от впечатлений и бескрайнего уважения, часть которого досталась и мне, уже буквально на выходе из отделения я, совершенно уже обнаглевший, показал маме пальцем на военного и сказал, что хочу увидеть его пистолет». Он вообще настоящий? выразил я сомнение. Настоящий! с улыбкой подтвердил сержант и расстегнув кобуру, достал пистолет. С первого взгляда мне стало ясно, что пистолет именно что настоящий. Ни один мальчик не спутает тяжелый блеск боевого оружия, ни с чем на свете, даже если ему приходится видеть его первый раз в жизни. Настоящее оружие было последней каплей. Я своими глазами увидел, какой властью и доверием окружающих может быть облечен врач. Кроме власти была также еще и ответственность, однако тогда я об этом не думал. Вот так во втором классе школы произошло мое первое тесное знакомство с медициной, медиками и больницей. Именно тогда у меня зародилось первое, не совсем еще ясное желание быть врачом. Окончательную форму оно приобретет позднее, а пока что я понял, кто эти могущественные товарищи и родственники и где мне следует искать разные похождения и приключения.